Глава четвертая «Скажи, а ты бы хотел стать одним из них, великим человеком своей эпохи?» Вопрос застиг Сонга врасплох. Он даже открыл было рот, чтобы ответить, но в нерешительности замолк. Хотел ли он стать великим? У него не было ответа на этот вопрос. Он даже не знал, что это значит. Взглянув на старика, все так же ожидающий смотрящего на него, Сонг попытался хоть как-то озвучить свои прыгающие туда-сюда мысли. «Старший, я не знаю, как ответить. Всю жизнь, что я помню, можно описать лишь парой предложений, и слову «великий» в них нет места, но могу сказать точно». «Я не хочу больше никогда быть рабом». «Да!» «И стать сильнее, чтобы, наконец, самому определять свою судьбу». «Самому определять судьбу?» Казалось, такой ответ удивил старика, судя по слегка дрогнувшим в момент ответа бровям. «Да, старший». Услышав утвердительный ответ, старик вдруг засмеялся, оглашая смехом пустоту тьмы, окружающую их. «А что, если я скажу, что определять свою судьбу могут лишь бессмертные и боги, ты все равно продолжишь желать этого?» Отсмеявшись, старик тут же задал свой вопрос, при этом пристально наблюдая за реакцией сонга. «Да, старший, это мое желание, величия мне не нужно». Старший усмехнулся, услышав утвердительный ответ молодого человека, сидящего перед ним, после чего перевел взгляд на огонь. Спокойным движением руки он взял сухую ветку и разломил ее на несколько частей. «Тебе знакомо понятие кармы?» Произнеся эти слова, он одним движением кинул разломанные ветки в потрескивающий костер. Посмотрев немного на вспыхнувшее пламя, он продолжил. Так вот, карма ⁇ это невидимые нити, связывающие все сущее друг с другом. Ребенка с родителями, учителя с учеником, возлюбленную с возлюбленным. Это называется судьбой или кармическими связями. Разорвать такие связи не так легко, как кажется. Пройдя свой путь до конца, Ты либо станешь бессмертным, либо бесславно погибнешь. И несмотря ни на какую карму, это зависит лишь от тебя. Разорви оковы мира, что сковывают нас, став свободным, или подчинись судьбе. Иных путей нет. Сказав это, старик хмыкнул и махнул рукой, кинул что-то в руки Сонгу. Поймав предмет и попытавшись его рассмотреть под тусклым светом костра, Сонг озадаченно покачал головой. Вещь, что сейчас была у него в руках, напоминала желтое яблоко размером с кулак взрослого мужчины. Поверхность этого необычного фрукта имела шершавую структуру, теплую на ощупь. Сонгу даже чудилось, будто внутри этого предмета что-то ритмично. Каждую секунду пульсировало, точно там билось сердце живого человека. «Это фрукт яростного огня, приложи его к животу». Молодой человек в сомнениях посмотрел на странный фрукт, затем на безучастно смотрящего в огонь старика и, решившись, последовал его совету. В момент, когда фрукт соприкоснулся с кожей, Сонга скрутила от невыносимой боли, в глазах потемнело, а через секунду его вырвало кровью. Руки и ноги начало сводить судорогой, не в силах терпеть такую пытку, он повалился на землю. В это время голос старика продолжал звучать. «Фрукт яростного огня даст то, чего тебе больше всего не хватает». Он увеличит потенциал и талант почти до безграничного уровня. В записях ушедших мастеров говорится, что чем хуже у человека талант до принятия фрукта, тем лучше от него эффект. В твоем случае, я думаю, не имеет смысла говорить, насколько важным он окажется для тебя. Перед тем, как ты уйдешь отсюда, Помни о моих словах, есть только человек и его путь. Найди свою цель и иди к ней, не боясь разрывать те кармические связи, что мешают взлететь выше. Смотря на то, как молодой человек все больше впадает в безумие от боли, старик с грустью вздохнул и добавил, пробормотав еле слышно. «Надеюсь, в этот раз все получится». Печальный взгляд старика окинул окружающий его темный мир. Тьма не мешала ему увидеть множество человеческих костей, разбросанных по округе. Миллионы человек нашли свой конец в этой темной долине. Лишь единицы смогли удачно переработать фрукты яростного огня, не потеряв жизни душу. Старик еще раз печально вздохнул и продолжил бездумно смотреть в огонь. Тем временем тело Сонга претерпевало качественные изменения. Его мышцы развивались, а жилы становились крепче. Кости то и дело со щелкающим звуком ломались и тут же восстанавливались, с каждым разом приобретая беспрецедентную твердость. Но и это было не все. Татуировка властителя на руке Сонга начала светиться ярким, обжигающим красным светом. Ее длина постепенно увеличивалась, превратившись через некоторое время из полоски в полноценное кольцо вокруг кисти. Он все еще оставался первым владыкой, хотя по своей силе смело мог поспорить с третьим или даже четвертым. Все эти изменения прошли мимо сознания молодого человека. В тот момент он изо всех сил пытался сохранить рассудок. Волны боли с каждым разом накатывали на него все интенсивнее и злее, сились уничтожить его душу раз и навсегда. Спустя несколько часов старик, до этого продолжавший безучастно смотреть в огонь, оторвал взгляд от костра и удивленно посмотрел на юношу, до сих пор корчившегося около него, судя по удивленно вскинутым бровям старика, результат его сильно удивил. Сонг продолжал упрямо цепляться за жизнь, раз за разом преодолевая волны накатывающей боли. Его лицо, покрытое испариной, исканжалось от испытываемых мук, но он продолжал держаться. Неужели на этот раз все иначе? Тем временем, возле возвышения, куда не так давно засосала Сонга, происходила настоящая бойня. Объединенная мощь ведущих сил города Темной Звезды была куда больше одной секты Повелителя Сумерек, и в какой-то момент в битве наметился явный перевес. Два Людолиса уже превратились в небольшие горки пепла, не выдержав интенсивности напора энергетических всполохов проходящего боя, Оставшиеся же люди из последних сил отбивались от наседающих на них со всех сторон глав кланов. Изначально в зал для жертвоприношений смогли проникнуть не больше сотни практиков объединения клановых сект, но благодаря их неожиданному нападению в самый критический момент у основных сил появилась возможность ворваться в укрепленный дворец без каких-то особых проблем. Сотня бойцов вместе с главами были элитой и намного превосходили по своим силам большинство представителей секты Повелителя Сумерек. В эту элиту смогла попасть и Блу, одна из младших дочерей главы клана Лунного Феникса города Темной Звезды. Ее талант называли одним из самых выдающихся за всю историю существования клана и, безусловно, Уж она-то была одной из самых сильных практиков боевых искусств среди всего младшего поколения клана. Сейчас эта гордая девушка сражалась на переднем крае, являясь, по сути, острием одной из атакующих формаций объединенных сил. Техники и печати молодой госпожи можно было назвать идеальными. После каждого атакующего движения – Законы мира вокруг удара колыхались и искажались, не в силах противостоять напору такой мощи. Сама Блу при этом счастливо себя не чувствовала. Даже более того, она изо всех сил сдерживала себя стресс избавиться от подкатывающей дурноты, от тошнотворного запаха свежей крови и вида раскуроченных тел представителей секты Повелителя Сумерек могло вывернуть и бывалых бойцов, чего уж говорить о девушке. Впрочем, не зря Блу называли самым одаренным воином клана. Она стоически продолжала идти на переднем крае, сосредоточившись на своей задаче. Девушка старалась не обращать внимания на липкие от крови ладони сжимающие меч и спутавшиеся грязные волосы. В момент небольшой передышки, окинув взглядом весь зал, где сейчас происходила кровавая битва, Блу оценила и поняла, что остатки секты Повелителя пытались упорядочно отступить, однако держались из последних сил и вот-вот должны были разбить свою защитную формацию, похоронив при этом любые надежды на спасение. Что же касалось Люда Лисов... У тех было еще менее завидное положение. Главы великих сил фактически втаптывали их сейчас в пол обсидианового возвышения. Непонятно, каким чудом они еще держались. Спустя небольшое время с глухим звуком БД. Защитная формация остатков секты повелителя дала трещину и почти сразу рассыпалась, посеяв панику в рядах врагов, заставляя их, словно тараканов, броситься в рассыпную, спасая свои жизни. Жаль, но для них это была тщетная попытка. Буквально за 5 минут после разрушения защитной формации остатки секты повелителя Сумерек оказались. Уничтожены. Примерно в то же время они выдержали и людолисы. Вначале один из них, издал трагичный рев, превратился в кровавую лужу, получив удар чистой мощью одного из глав Объединенных Сил, а за ним и оставшиеся два были сметены совместными усилиями других мастеров, превратившись в горки пепла. Так закончило свое существование. Одна из крупнейших сил города темной звезды – секта повелителя Сумерек. Все ее практики боевых искусств были убиты, а те, что не участвовали в темном ритуале и находились сейчас в городе, бежали. Имущество секты позже станет добычей победителей и его разделят поровну. Со смертью последнего врага Блу не удержалась и не в силах сдерживать себя, со стоном прислонилась к одной из незапачканных декоративных статуй, стоящей в огромном зале. Со своего места ей было прекрасно видно глав великих клановых сект. Сейчас они находились на возвышении и пытались изучить его своим восприятием, время от времени тихо о чем-то переговариваясь. Блу призвала свою силу и, сформировав зондирующий пучок, попыталась подслушать, о чем они говорили. Но любые попытки это сделать разбились о сферу полной тишины, начинающейся прямо подле обсидианового возвышения. Очевидно, что лидеры не желали, чтобы кто-то смог их услышать. Между тем, сами лидеры сейчас с тревогой обсуждали прошедший бой. «Здесь не было сильнейших воинов секты, и я еще не говорю о главе секты Повелителя Сумерек, ее старейшинах и протекторах. Мы уничтожили все молодое поколение секты, а они даже не явились», – заявил один из глав. «Давайте успокоимся. Все мы прекрасно знаем главу Повелителя Сумерек. Он бы ни за что не бросил своих младших. Значит, что-то с ним и его людьми произошло», – попытался успокоить всех глава Лунного Феникса. «Предлагаю отправить часть наших старейшин с расследованием в резиденцию Повелителя Сумерек. Возможно, они смогут выяснить их загадочное отсутствие». «Хорошо, так и поступим. А пока в городе темной звезды мы объявим положение повышенного внимания. Стражи должны знать, с кем они имеют дело», – резюмировал глава секты темного облака. Тем временем немного разочарованная Блу обратила внимание на несколько статуй, расположенных по периметру возвышения. Статуи изображали воинов в свободных одеждах с накинутыми на голову капюшонами и державших перед собой оружие. Кто-то с мечом, кто-то с копьем, а кто-то с луком. Одинаково изображенных статуй здесь не было. Также Блу обратила внимание на то, что если долгое время всматриваться в эти скульптуры, что-то начинало происходить с ее восприятием. Появлялось стойкое ощущение таинственности и неизвестности, а через некоторое время такого наблюдения скульптуры взрывались огромной неудержимой духовной силой, настолько пугающей, что хотелось тут же закрыть глаза. Испытав это в первый раз, Блу не на шутку перепугалась. В ее жизни эксперты такого уровня никогда не встречались. Даже ее отец, глава клана Лунного феникса, не давал такого давления, как эти необычные статуи. Видимо, не только Блу заметила странность изваяний. Многие эксперты кланов по всему залу старались как можно дальше отойти от возвышения со странными статуями, то и дело кидая боязливые взгляды в их сторону. В тот миг, когда почти все эксперты кланов отошли от возвышения, все скульптуры одновременно открыли глаза, смотря на практика в живым источающим силу взглядом.